Эпилог на белом корабле. Белоснежный океанский лайнер громадным утюгом разглаживал шуршащие шелка Атлантики, расшитые то солнечной ниткой, то звездными узорами. Пассажиры веселились день за днем, беззаботно болтали, потягивая венцо, флиртовали, и только один человек, сухопарый, седой господин, был от чего-то угрюм, задумчив, фланируя по верхней палубе, Он порой заворачивал в музыкальный салон, где находился белый рояль в кустах, среди заморских экзотических растений в бочках. Подернув рукава с бриллиантовыми запонками, седой господин принимался играть, и все, кто его слышал, кто хоть маломальски разбирался в музыке, сразу понимали – виртуоз – Однажды в полночь в тишине снова заиграла тихая и нежная, светлой грустью переполненная музыка. И тогда один молодой человек из России, обладающий утонченным слухом, наконец-то решился подойти к седому иностранцу, облаченному в смокинг. Подошел и замер на почтительном расстоянии, приготовив две-три неказистые английские фразы, которые ему самому казались жемчужинками во рту. И вдруг он услышал. «Не стесняйтесь, милости прошу!» Молодой человек растерялся. «Так вы, значит, русский?» Седой незнакомец пожал плечами. «Иногда мне кажется, что я с луны свалился!» Не сразу ответил он, поднимая глаза к небесам. Спасательным кругом над океаном сияла большая луна, какая бывает только в широких степях, да в безбрежных океанских просторах. «Я вам не помешал?» – извиняющимся тоном сказал молодой человек. «Нет-нет, ну что вы!» – музыкант поднялся, поправляя смокинг, взял тонкую тросточку, сверкающую граненым, драгоценным набалдашником. «Хорошо играете!» Смущенный русский парень развел руками. Надо же, какой огромный пароход! О, да! согласился музыкант, поигрывая тросточкой. На сегодняшний день это самый огромный, самый роскошный в мире океанский лайнер для круизных перевозок. Такие суперлайнеры, я вам должен сказать, не строились со времен крушения Титаника. Пу-пу, конечно. А знаете что, молодой человек? Давайте-ка мы с вами. Как это по-русски говорится, давайте тяпнем за знакомство. Вы не против? Молодой человек улыбнулся. Да мне как-то неловко, что я нарушил ваше уединение. Ерунда. Я очень даже рад. Ну так что, пойдемте? Можно. Как вас прикажете звать, молодой человек? Виктор. Виктор? Виктор. Ударяя на «о», уточнил музыкант. «Виктория! Победа! Это прекрасно!» Они прошли по чистой, влажноватой палубе, сели за столик в пустынном баре. «А вы, простите, вас как звать?» – поинтересовался Виктор. «А я? А кто я в самом деле? Бездомный странник, седой скиталец?» – музыкант пожал плечами «Или как там еще в газетах меня обзывают, не помните?» «Нет, не знаю». Виктор удивленно похлопал глазами. Пригубив коньячку, они довольно живо разговорились, неожиданно ощутив странную взаимную симпатию. Сухопарый седой скиталец, ему уже было под семьдесят, после многих лет чужбины возвращался на родину». Был он человеком состоятельным, а потому весьма оригинальным, чудаковатым. Виктор чуть со стула не свалился, когда услышал. «Молодой человек, а вы не хотите стать губернатором острова?» Седой скиталец сказал это вполне серьезно, задумчиво глядя при этом в туманную рассветную дымку, за которой скрывался... Архипелаг Азорских островов. Губернатором? Виктор тоже постарался выглядеть серьезным. Тут э, на чужбине скучно править островом. Ну так еще бы. Странный старик ногтем пощелкал по бутылке. Я бы тут от скуки спился, наверное. Так зачем же вы мне предлагаете это веселое дельце? Собеседник скупо улыбнулся, поправил бриллиантовую запонку. «Дорогой мой, но это не здесь». «А где?» «На Алтае?» «Во как!» Виктор вскинул брови. «Ну тогда я согласен, только лучше не губернатором, а бургомистром. Можно и летать, и плавать». Богатый господин в недоумении губы скривил. А при тут бургомистр? Виктор улыбнулся. Так чайку называют у нас на севере. А, -а, -а шутить изволите. Но я-то вам не шуточное дело предлагаю. Извините, молодой человек побарабанил пальцами по столику. И что же это за остров? Позвольте вас спросить. Остров Иконникова? Виктор даже вздрогнул. От ничего себе. Он хмыкнул, отодвигая хрустальную рюмку. «Ну, тогда я согласен. Состоятельный старик неторопливо достал пенсне, не мигая, стал смотреть в упор. Вам знаком этот остров? Ну, так еще бы. Конечно. Так, так, ну и где он находится? Это что, экзамен по географии? Нет, и все-таки... Где?» Улыбаясь, Виктор широко развел руки, а потом соединил их воедино. «Слияние бий с Катунью, там, где рождается Обь, одна из величайших рек на планете!» «Блистательно!» — воскликнул чудаковатый старик, снимая и пряча золотой пенсне. «Хвалю за ухватку! Дал бы десятку, да мелочи нет!» «Прибедняется, миллионер!» подумал молодой человек, забавный какой-то. А вы, простите, вам этот остров откуда известен? Седой скиталец промолчал. Сосредоточенно думая о чем-то, он поднялся и жестом приглашая за собой, пошел на палубу, постукивая тросточкой с дорогим набалдашником.